27. Бомбийский митинг. Так случилось, что на следующий день после смерти зятя мне пришлось отправиться в Бомбей на митинг. У меня практически не было времени, чтобы продумать свою речь. Я чувствовал себя совершенно изможденным после многочисленных дней и ночей тревожного бдения у ложа больного, и даже мой голос охрип. Однако я поехал в Бомбей, целиком полагаясь на помощь Бога. О том, чтобы успеть написать речь, я и не мечтал. Подчиняясь указанию с ы р а ф е р а Шаха, Я прибыл к нему в контору в 5 часов вечера накануне митинга. «Ваша речь готова, Ганди?» — спросил он. «Нет, сэр». Ответил я чувство, как начинаю дрожать от волнения. Я решил выступить экспромтом. Для Бомбей это не годится. Местные журналисты пользуются дурной репутацией. Если мы хотим извлечь из митинга какую-то пользу, ваша речь должна быть готова и напечатана еще до наступления завтрашнего утра. Надеюсь, вы справитесь вовремя. Нервничая, я ответил, что постараюсь. «В таком случае скажите мне, когда мистеру Мунше зайти к вам за рукописью?» «В 11 часов сегодня же», — сказал я. Прибыв на завтрак к началу митинга, я понял всю мудрость совета с ы р а Ферошаха. Митинг проходил в актовом зале Института сэра к а в а д ж и Джахангира. Мне рассказывали, что когда там выступает ф е р а ш а х Мехта, зал заполнен до отказа. В основном студентами, желающими послушать его. Это мероприятие стало моим первым митингом. Я сразу понял, что многие меня не услышат, и задрожал, когда начал читать свою речь. с е р ф е р о ш а х подбадривал меня и постоянно просил читать громче и еще громче. Но я лишь сильнее смущался, и мой голос звучал с я тише и глуше. На выручку пришел мой давний друг-адвокат Кишаврао т е ш п а н д е Я передал ему текст речи. Его голос, казалось бы, звучал идеально, но аудитория все равно отказывалась слушать его. В зале раздавались возгласы «Вача! Вача!». И тогда мистер Вача поднялся с места и дочитал мою речь. Аудитория затихла и дослушал ее до самого конца, п р е р ы в а т ь чтеца по мере необходимости лишь аплодисментами и выкриками «Позор!». Мое сердце наполнилось радостью. Сырофера Шаху речь понравилась. Я был очень счастлив. Митинг позволил мне завоевать еще более г о р я ч е й симпатии мистера Дешпанде и друга Парса, чье имя мне не хотелось бы здесь упоминать, поскольку сейчас он занимает высокий пост в правительстве. Они оба решили сопровождать меня в Южную Африку, однако мистер Курседжи, который тогда работал в суде по мелким гражданским делам, отговорил моего друга Парса от поездки, так как намеревался женить его». Другу Парсу пришлось выбирать между женитьбой и поездкой в Южную Африку. Он выбрал первое. Парсер Устомдже компенсировал понесенные мной убытки, а сестра Парса, чтобы загладить вину молодоженов, посвятили себя работе с Кхади. Кхади — изготовленная вручную хлопчатобумажная ткань. Также бывает и шерсти, и шелка. Итак, я простил эту пару. Адвокат Дешпанде не собирался сочетаться браком, но и он не смог отправиться со мной. Сейчас он расплачивается за нарушенные тогда обещания. По пути обратно в Южную Африку я встретил в Занзибаре одного из членов семейства Тьябджи. Он тоже вызвался приехать в Наталь, чтобы помочь мне, но я его так и не дождался. Пришлось мистеру Аббасу Тьябджи отдуваться за него. Так вот и получилось, что все три попытки уговорить адвокатов сопровождать меня в Южную Африку оказались бесплодными. В этой связи мне вспоминается мистер Пистонджи Патшах. Мы с ним сдружились еще в Англии, познакомившись в одном из вегетарианских ресторанов Лондона. Я был наслышан о его брате, мистере Барджорджи Патшахе, за которым закрепилась репутация чудака. Я никогда не встречал его лично, но друзья много рассказывали его эксцентричности. Например, Он также левошадей, что отказывался пользоваться омнибусами. Несмотря на выдающуюся память, не получил ни одной ученой степени. Воспитал в себе независимый дух, стал вегетарианцем, хотя был парсом. Репутация п и с т о н ж и не была столь незаурядной, но и он прославился на весь Лондон своей эрудицией. Впрочем, мы сошлись благодаря вегетарианству, а не образованности, в которой мне трудно было состязаться с ним. Мы встретились вновь в Бомбее. Он служил главным нотариусом в Высоком суде. Когда наши пути снова пересеклись, он участвовал в составлении словаря Верхнего Гуджарити. «Не осталось ни одного товарища. Кому бы я не обратился с просьбой помочь мне в Южной Африке?» п и с т о н ж е п о д ш а х не только наотрез отказался помогать мне, но и настоятельно советовал больше вообще не возвращаться туда. «Вам ничем нельзя помочь», — сказал он. «И мне не нравится сама по себе идея вашего возвращения в Южную Африку». Вам мало работы в нашей стране? Посмотрите хотя бы на мое нынешнее занятие. Составление словаря родного языка требует еще долгого и кропотливого труда. Особая проблема для меня — научные термины. Но это лишь одна из многочисленных возможностей. Только подумайте, какая бедность царит здесь. Не сомневаюсь, что индийцы в Южной Африке бедствуют, но мне бы не хотелось, чтобы такой человек, как вы, пожертвовал всем ради этой работы. Давайте добьемся права на самоуправление здесь. итак поможем и н д и й ц е в у наталь понимаю что не смогу вас убедить но я не посоветую никому из наших общих знакомых связать с вами свою судьбу хотя его речи не пришли с ь мне по душе мое уважение к п е с т о н же под шаху тем не менее только возросло меня тронула его любовь к родной стране и языку и этот разговор еще больше сблизил нас мне была понятна его точка зрения но я не собирался бросать свою работу в южной африке а только укрепился в решении продолжить ее. Истинный патриот не может позволить себе оставить без внимания даже самую малую возможность послужить Родине. И для меня были вполне ясные строки Гиты. В итоге окажется благом, если каждый будет делать свое дело так, как может, и пусть он потерпит неудачу, ему не стоит браться за чужие задачи, хотя они с виду очень важны. Погибнуть, исполняя свой долг, не страшно. Куда как хуже вечно бродить в слепых поисках, иных путей. 28. Пуна и Мадрас. 28. Пуна и Мадрас. Серфер Ашах значительно о б л е г ч у мою задачу. Из Бомбии отправился в Пуну. Здесь было две партии. Мне, как я уже упомянул ранее, требовалось заручиться п о д д е р ж к а людей, придерживающихся самых разных мнений. Сначала я встретился с лакоманьей Телаком. Он сказал… Вы правильно делаете, добиваясь поддержки всех партий. Не может быть двух и более разных мнений о том, что происходит в Южной Африке. Однако председателем должен быть человек беспартийный. Познакомьтесь с профессором Пхандеркаром. Он оставил общественную деятельность, но ваша проблема может заинтересовать его. Повидайтесь с ним, а потом дайте мне знать о результатах вашей встречи. Я желал бы помочь вам всем, чем смогу. И, разумеется, вы можете обращаться ко мне в любое время. Я в вашем полном распоряжении. Это была моя первая встреча с лакоманьей, и она сразу же открыла мне секрет его необыкновенной популярности. Следующим в моем списке был Гакхали. Я разыскал его в парке колледжа Фергусона. Он очень доброжелательно встретил меня и покорил изяществом своих манер. С ним я тоже встретился впервые, но у меня было такое чувство, словно мы знаем друг друга много лет. с э р р а й ф е р о ш а х а я представлял Гималаями. л а к о м а н ь ю океаном, г к х а л е гангом. В священной реке можно освежиться, Гималайи неприступны, переплыть океан сложно, а Ганг манит тебя своими водами. Я бы с радостью плавал по нему в лодке с веслами». Гакхали тщательно проэкзаменовал меня, словно ученика. Он рассказал мне, с кем следует встретиться и как найти подход к каждому из них. Потом попросил разрешения посмотреть текст моей речи. Он показал мне колледж, заверил, что всегда готов помочь и пожелал узнать результаты моей дальнейшей встречи с доктором Бхандаркаром. Я ушел от него несказанно счастливым. Гакхали, политик, занимал в моем сердце совершенно особое место на протяжении всей своей жизни. Занимает и сейчас. Доктор Бхандаркар тоже принял меня с той теплотой, с какой отец встречает сына. Я посетил его в полдень. Сам по себе факт, что я в такой час был занят деловыми встречами, показался любопытным этому неутомимому ученому мужу. Я попросил его стать тем самым беспартийным председателем намечавшегося митинга и встретил его горячее одобрение, выразившееся в восклицаниях, как раз то, что мне нужно. Выслушав меня, он сказал, «Всякий знает, что я избегаю политики, но вам я отказать не могу». Ваше дело столь серьезно, а ваши усилия вызывают такое восхищение, что я не смею отклонить предложение участвовать в этом митинге. Вы поступили правильно, переговорив с т е л а к о м и Гакхали. Пожалуйста, передайте им, что я буду рад стать председателем митинга, который пройдет под началом обеих партий. И не нужно спрашивать у меня, какое время удобно мне. Любое время, подходящее вам, меня вполне устроит. После чего распрощался со мной с добрыми пожеланиями и благословениями. Без лишнего шума эта группа образованных, бескорыстных людей провела в Пуне митинг в сравнительно небольшом помещении, а затем они отправили меня дальше. Я покинул Пуну п р е о б о д р е н н ы м еще более у в е р е н н ы м в необходимости моей миссии. Я направился в Мадрас. Там меня ожидали с еще большим энтузиазмом. Уже упомянутое мной дело Баласундарама произвело на участников митинга сильнейшее впечатление. На сей раз у меня был напечатанный текст речи, к о т о р ы й мне самому п о к а з а л о с ь слишком д л и н н ы й Но аудитория внимательно выслушала каждое мое слово. По окончании митинга состоялась ставшая традиционной раздача зеленой брошюры. Я привез с собой ж е второе, исправленное издание, снова вышедшее тиражом 10 тысяч экземпляров. Книжки расходились как горячие пирожки, но я все же понял, что не было необходимости печатать брошюру таким большим тиражом. Я слишком увлекся работой и неправильно оценил спрос. Моя речь была адресована англоговорящей публике, а в м а д р а с е эта группа людей не могла раскупить весь тираж. Неоценимую помощь оказал мне ныне покойный Парамишваран Пилай, редактор газеты «Мадрасс Стендарт». Он всесторонне изучил вопрос и часто приглашал меня к себе в редакцию, чтобы дать советы. Субрахманиам из газеты «Хинду» и доктор Субрахманиам тоже сочувствовали моему делу. Парамешваран п и л а и вообще предоставил целые колонки в «Мадра-Стендарт» в мое распоряжение, и я в полной мере воспользовался его великодушным предложением. Митинг в п о ч а я п а х о л прошел, насколько помню, под председательством доктора Субрахманиама. Симпатия большинства людей, с которыми я познакомился, и их энтузиазм, проявленный в отношении моей работы, были столь потрясающи, что, несмотря на необходимость общаться с ними по-английски, я чувствовал себя как дома. Существует ли на свете препятствие, которого не преодолела бы истинная любовь. 29. Возвращайтесь скорее. Из Мадраса отправился в Калькутту, где мне пришлось столкнуться с большими трудностями. Я никого не знал в этом городе, поэтому остановился в гостинице «Грейт Истерн». Там я познакомился с мистером Эллерторпом, представителем «Дейли Телеграф». Он пригласил меня в бенгальский клуб, где поселился сам. Он и не представлял, что индийца не пустят в гостиную клуба. Узнав об этом, он отвел меня в свою комнату и выразил глубочайшее сожаление по поводу расовых предрассудков местных англичан. Он также извинился за невозможность посидеть со мной в гостиной клуба. Мне нужно было встретиться с у р е н д р а н а т х о м Банерджи, прозванным бенгальским идолом. Я нашел его в кругу друзей. Он сказал, «Боюсь, местные не проявят должного интереса к вашей работе. Как вы знаете, у нас и здесь много проблем». однако вам стоит приложить все усилия для достижения вашей цели. Необходимо для начала получить поддержку Магараджей. Непременно познакомьтесь с представителями Британской Индийской Ассоциации. Кроме того, необходимо встретиться с Раджей сэром Пьерри Маханом Мукарджи и Магараджей Тагором. Оба придерживаются либеральных взглядов и принимают активное участие в общественных делах. Я встретился с упомянутыми джентльменами, но безрезультатно. Оба холодно приветствовали меня и заявили, что собрать митинг в Калькутте весьма непросто. А если что-то и можно сделать, то это будет зависеть от с у р а н д р а н а т х а Бенерджи. Моя задача постепенно становилась все более сложной. Я сходил в редакцию газеты «Амрита Базар Патрика». Джентльмен, с которым я там встретился, принял меня за вечного странника. В редакции газеты «Бангабаси» со мной поступили еще хуже. Редактор заставил меня прождать битый час. Посетителей было много, но он едва ли удостоил мне внимательным взглядом, когда освободился. После долгого ожидания попытался изложить ему суть своего дела, но он сказал, «Разве вы не видите, как мы здесь заняты? К нам приходят сотни таких, как вы. Вам лучше сразу идти. Я не расположен слушать вас». На мгновение я оскорбился, но почти сразу понял его. Бангабаси была очень популярна. Я видел, сколько посетителей приходит сюда. Это были люди, в основном уже знакомые с редактором. Газете не требовались дополнительной темы, а о проблемах Южной Африки в то время еще едва ли кто-то слышал. Какими бы серьезными ни казались жалобы п о с е т и т е л е й ему самому, он был всего лишь одним из многочисленных людей, наводнявших приемную редактора. Каждый из них спешил поделиться своими бедами. Как мог редактор уделить время всем? Более того, люди действительно думали, что редактор газеты — обладает какой-то существенной властью в стране. Только он сам понимал, что теряет эту власть уже за порогом собственного кабинета. Но я не пал духом и продолжал встречаться с редакторами других изданий. Я зашел в а н г у и н д и й с к и е редакции. Редакторы «Стейтсмен» и «Инглишмен» заинтересовались поднятым мной вопросом. Я дал им пространные интервью, которые были затем целиком напечатаны. Мистер Сондерс, редактор газеты «Инглишмен», отнесся ко мне как к равному. Он предоставил в мое распоряжение р е д а к ц и и полосы газеты, любезно разрешив мне вносить любые поправки в передовицу, написанную им самим о ситуации в Южной Африке. Корректуру статьи он выслал мне заранее. Не будет преувеличением сказать, что между нами установились дружеские отношения. Он пообещал оказывать мне посильную помощь во всем, причем сдержал свое обещание. Мы продолжали переписываться и потом, пока он серьезно не заболел». В жизни я нередко находил множество таких друзей, причем зачастую совершенно неожиданно. Мистеру Сондерсу пришлись по душе отсутствие во мне склонности к преувеличениям и моя преданность истине. Он подробно расспросил меня обо всем, прежде чем п р о н и к н у т ь с я сочувствием к моей работе. И оценил то, что я не только беспристрастно описал положение и н д е й ц е в Южной Африки, но и представил ему позицию белых. Мой опыт показал, что мы быстрее всего добиваемся справедливости если справедливо относимся к оппоненту. Помощь мистера Сондерса, который я совершенно не ждал, вселила в меня надежду, что мне все же удастся провести митинг в Калькутте. Но неожиданно я получил из Дурбана следующую телеграмму. «Парламент открывается в январе. Возвращайтесь скорее». Мне пришлось отправить в газеты письмо, в котором я объяснял, почему вынужден спешно покинуть Калькутту. Затем я выехал в Бомбей. Но прежде… Я связался с бомбийским агентом фирмы Дада Абдулла и компания и попросил купить мне билет на первый же пароход, отбывающий в Южную Африку. Выяснилось, что Дада Абдулла только что приобрел пароход «Курлянд» и наставил, чтобы я и члены моей семьи воспользовались им совершенно бесплатно. Я с благодарностью принял предложение и в начале декабря во второй раз отплыл в Южную Африку, но только теперь вместе с женой, двумя своими сыновьями и единственным сыном овдовевшей сестры. Одновременно в Дурбан отплывал еще один пароход — Надери. Агентом компании также была фирма Дада Абдуллай компания. На обоих пароходах плыло около 800 человек. Половина из них направлялась в Трансвааль.